Глава семнадцатая. Тайны прошлого. Тянется ниточка, тянется, и вместо того, чтобы уже наконец-то закончиться, только запутывается сильнее. Я всю ночь не могла заснуть. Думала о том, как ловко некоторым удается за простыми намерениями непомерные амбиции прятать. Взять, к примеру, бельону, как она мне в подруге набивалась, а на деле... Тьфу, даже вспоминать не хочется а Мария и того хуже. Это, хоть и не скрывает черноту души своей, но так хитро коварные планы строит, что с наскока и не догадаешься, зачем ей то или иное понадобилось. Даже Белёна, которая у неё подневольной была, вряд ли догадывалась, что мой Владик нужен чёрной ведьме не для поддержания красоты и здоровья своего вместилища, а для куда более чудовищных дел. У меня до самого утра руки чесались взять волшебное блюдо, и попросить, чтобы она принесло всё то, что даёт Марии власть над моим сыном. Увы, в отличие от множества других моих поспешных решений и действий, это вряд ли обернулось бы благом. «Чего не спишь?» — подсел Нефёд ко мне на диван, когда за окнами уже забрежил рассвет. «Думаю», — ответила я. «Уже вроде как утро, но ну, мудренее от этого что-то не становится». «Это потому, что ты не о том думаешь?» Выдвинул домовой свою версию моей проблемы. «Короле вообще думать не положено. У них для этого советники есть. Иди спать, а я пока за тебя подумаю». «И Фросю позову. По очереди думать будем, чтобы не сидеть потом с красными глазами, как у тебя». «Спасибо», — поморщилась я в ответ на его заботу. «Я уж как-нибудь сама справлюсь». «Ну, как знаешь». Развёл он лапками и замолчал. Вздохнул, почесался. Почесал батона, скрутившегося клубочком на диване рядом со мной. Полез было чесать муху, но она цапнула его за лапу. Обозбав кошку неблагодарным чудовищем, Нефёд сложил лапки на своём округлом пузике и снова начал многозначительно вздыхать. «Не надоело ещё?» Минут через пять поинтересовалась я с недовольным выражением лица. «Надоело», — признался домовой, искосил свои круглые жёлтые глаза — в сторону бездонной сумки, которую я накануне превратила в симпатичную дамскую сумочку. А прямо сказать нельзя было, сердито осведомилась я и вытащила из элегантной сумочки тридцатисантиметровое блюдечко с голубой каемочкой, о котором так старательно вздыхал мой косматый друг. «Что это ты вдруг таким скромным стал?» «Ну так ты ж теперь королеева пояснил он, обняв вожделенный артефакт. «Ага», — скривилась я, — «королева без королевства». Нефёд уже вознамерился было уйти и даже слез с дивана, но эта моя жалоба заставила его остановиться, положить блюдо на стол и удивлённо округлить и без того круглые глазищи. Почему без королевства? Да потому что превратили шабаш в чёрт знает что. Ну так он вроде бы таким и должен быть. Луна, костры, кровь и вино рекой, упыри песни поют, голые ведьмы верхом на чертях скачут. И ещё непременно дьявол должен быть. Но раз у них за главного теперь ты, то... Он перехватил мой свирепый взгляд, сцапал блюда и спешно ретировался в мансарду, так и не закончив мысль. А я всё-таки решила отвлечься ненадолго от своих мрачных раздумий, сходила в кухню за пакетиком семечек и начала очищать ядра от шелухи, пытаясь вызвать у себя видение о прошлом Нефёда. Семечки не хуже карт работают, я проверяла. Нефёд помнил о своей человеческой жизни только то, что он всегда был голоден. Исходя из этого, я предполагала, что он коротал свой век нищим сиротинушкой, но правда оказалась иной. Он был помещиком, не чудовищем вроде того мухина, который спал и видел, как бы кого-нибудь выпороть с утра вместо завтрака, а просто очень жадным человеком. Не могу точно сказать, сколько столетий назад это было, но очень давно. Год тогда случился неурожайный, лето выдалось очень дождливым, а к осени среди домашних животин еще и мор начался. Нефёду Игнатьичу позаботиться бы о том, как его крестьяне зиму зимовать будут, а он оброк собирать поехал. Ну и наслушался заодно в свой адрес много такого, о чём простой люд в более сытное время скромно помалкивал. И провалиться ему желали, и подавиться, и чтоб даже на том свете сытым он никогда не был. Но вот как-то так и получилось. Шёл к телеге с у крестьян корзиной яблок в подмышке, яблочко кушал, жизни радовался, в ус не дул. Он, кстати, при жизни и правда рябым был. Сейчас это пигментными пятнами называется, а тогда рябой и всё тут. Ну так вот, шёл нефёт Игнатич к телеге, а ему под ноги кошка подвернулась. Чтобы не упасть и яблочки не уронить, он в сторонку шаг сделал, а там в траве канавка была неглубокая. Провалился помещик в эту канавку по щиколотку, яблочком от неожиданности подавился и помер. Ну а дальше всё понятно. Тима обиды людской упокоиться с миром не Фёдо Игнатич не позволила. А недобрые пожелания сделали его таким, какой он есть. Что воля ему, что не воля, он всегда голодный, потому что это его наказание за жадность. И трёхцветной шкурки объяснение нашлось. Как был рыбым при жизни, таким в посмертии и остался. И что в кошку оборачивается, а не в кота. Не любил он котов из-за того, что метят всё и пахнут дурно, а кошик у него полон дом был что к десять я точно в одном из видений насчитать успела, но оно быстро промелькнуло, так что это ещё не весь зоопарк. А что касается способности вещи и сны показывать, так с этим вообще всё просто. Она бонусом к рябой шкурке автоматически прилагается, без какого-то особенного смысла. «Нефиот!» – позвала я, но не очень громко, чтобы не разбудить мужа и сына. «Ась!» – донеслось с мансарды. «Забор покрась. Опять? Снова. Сюда иди». Он скатился вниз по лестнице и остановился в двух метрах от меня, недоверчиво щурясь. «Тарелку не отдам. Я ещё только меню для завтрака придумывать начал». «Да на здоровье!» — разрешила я. «Спросить просто хочу. У тебя когда-нибудь возникало желание упокоиться?» «Шиш тебе! Я ещё и не пожил толком, а и вон какие речи заводишь!» «Не-не-не. То одна ведьма не неволит, то другая. Ты теперь, конечно, главный дьявол Шабаша, на меня не тронь». Я тут, а для пользы, между прочим. и Ишь, чего удумала?» Он смылся обратно в мансарду возмущаться, а сразу после этого ко мне оттуда спустилась Фрося. «Ты чего это его на тот свет отправлять собралась? Чего натворил-то?» «Да ничего он не натворил», — улыбнулась я в ответ. Я спросила просто, а он разволновался. «Не надо ему это, я спрашивала», — сообщила мне Кикимора. «Да и домовым-то путь к вечному покою известен. Им без дома жизни нет» как захочет у покаяния, сам уйдёт. «Я его прошлое видела», — призналась я. «Знаю, почему он домовым стал, но раз ему это не надо, то я не скажу. Всё равно ничего хорошего о себе не услышит». Фрося склонила голову к своему тощему плечу и спросила осторожно. «А я? Моё прошлое ты тоже знаешь?» «Нет, но могу посмотреть, если хочешь», — предложила я. Она хотела. Присела на подлокотник мягкого кресла и терпеливо ждала историю о своей человеческой жизни. Наверное, ни у кого из нежити нет приятной судьбы, поскольку мои новые видения тоже оказались печальными. «Ты была...» «Как бы это помягче выразиться та Аккуратно начала я подбирать слова. «В общем, сейчас это называют аутизмом. Мать тебя любила, а отец считал лишним ртом, потому что в семье было ещё семь других детей. Нормальных. То есть я была дурочкой». Высказала Фройся то, что я не хотела произносить вслух. «Ну, это не совсем так». Снова попыталась я сгладить неловкость, но потом поняла, что лучше говорить прямо. «Слушай, раньше психиатров и психологов не было, и никто о диагнозах не задумывался. Ты либо Иван Царевич, либо Ванька дурак. Без вариантов. Но тебя при жизни никто не обижал. Умерла ты рано, но люди в этом не виноваты. У тебя страсть к плетению уже тогда была. Ты матери и сёстрам косы заплетала». Летом венки красивые делала и дарила всем. Куклы соломенные. Пошла однажды в конюшню за соломой, а там два мужика коня злющего в стойло загнать пытались. Конь вырвался, ты на его пути стояла. Ну вот, как-то так. Понятно, вздохнула она. Не своей смертью умерла, значит. Заложный мертвец. А кикиморой стала, потому что плести любила. Но всё не так уж и плохо. «Я-то переживала, что это мне наказание за грехи какие-нибудь, о которых я ничего не помню. А ты ведь можешь меня упокоить, да? Не прямо сейчас, а в принципе?» «Могу, если хочешь», — подтвердила я. «Пока не хочу», — ответила Фроська. «Не чувствую, что пора. Много раз было такое, что вот вроде бы и всё. Незачем больше на этом свете задерживаться. Тогда не отпускал никто, не предлагал покой. А сейчас что-то не хочется». Я первый раз за всю свою кикиморскую жизнь встретила ведьму, которой не всё равно, что мы чувствуем. Странно это, непривычно. Знаешь, Марфа, когда муженька своего сосвету жить удумала, пирогов с поганками ему напекла. Нефёд эти пироги стащил и слопал. Ему-то ничего, а заловел только. А она такая злющая сделалась, что не передать. Из дома его выгнала и обратно звать не хотела. А на другие дома запрет имелся. Его Никодим тогда в сарае у себя приютил. Вроде и не дружили они никогда. А как такая вот беда приключилась? То ли люди не люди то ли нелюдь человека человечнее. Она никогда мне на свою посмертную жизнь не жаловалась. А тут её как прорвало. Говорила, говорила. А я слушала, потому что Фройске нужно было, чтобы её услышали. Всем это нужно. У меня хотя бы Власов был. Он хоть и не поймёт половины того, что я скажу, но хотя бы выслушает, если мне приспичит накопившееся излить злить. А нежити, к кому идти в жилетку плакаться? Друг к другу, если только. Полегчает ненадолго, но всё равно ничего не изменится. Да и у людей в большинстве случаев всё точно так же происходит. Выплеснул накопившееся и пошёл дальше копить. «Фрось, мне ваша помощь, наверное, нужна будет», сообщила я, когда Кикимора высказала всё и выдохлась. «Я пока не могу сказать, какая именно...» Но на людей особой надежды нет. Да и нельзя людей в это втягивать. Погибнуть могут. Но это не сейчас. На сегодня у меня другие планы. Если не затруднит, найдите с Нефёдом орешка и вместе оповестите всю мухинскую нежить о том, что сегодня на закате, в лесу за посёлком, состоится инициация новой главы Шабаша. Я приглашаю на это мероприятие всех желающих. За подстанцией дорога есть к старым пастбищам. Там, если направо свернуть, поляна большая будет, где траву для фермы косят». «Есть такая, да?» — кивнула Фруська. «Туда пусть приходят». «Угу. Лешему я сама всё скажу». «Ты и лесных звать будешь?» — нисколько не удивилась она. «Я всем буду рада», — подтвердила я. «Поклонов от существ не жду. Они приглашены как гости. Так и говорите, поняла?» «А чего ж тут непонятного?» — пожала она плечами. «Новая метла по-новому метёт. Другие ведьмы недовольны будут, что им при нас кланяться придётся». «А мне их удовольствие, знаешь, до какого места?» — ответила я на это пророчество. «Только подожди, пока нефёт позавтракает, а то ворчать весь день будет. А я всё-таки посплю пару часов. Глаза слипаются». «Вот так, да. Никаких заблаговременных письменных приглашений для подданных». Никаких отелей, ресторанов, фанфар и торжественных мероприятий. Единственное, что я сделаю торжественно, это сожгу в костре распечатанные регламенты, которые придуманы не для порядка, а вообще непонятно зачем. Первым в огонь полетит старое положение о проведении обряда инициации, а на то, чтобы напечатать новое, у меня ещё весь день впереди. Пусть распоясавшиеся колдуны и ведьмы сразу начинают привыкать к тому, что по-старому уже ничего не будет. Кто станет возражать, свободен и лишён защиты шабаша. Бесят. Всю ночь не спала из-за них и Марии. Но ничего, я управу на всех найду. Главное, взять уже себя в руки и начать. Пострадала одну ночь, пожалела себя. А теперь посплю и задела. Время не ждёт, а сделать надо много.